Артур посмотрел на часы. «Было только девять». «Да, времени у него достаточно. Больше, чем достаточно». «Миссис Бертон приказала спросить, не хотите ли вы ужинать, сэр? Она надеется увидеть вас, прежде чем вы ляжете спать, так как ей нужно сегодня же переговорить с вами». «Благодарю вас. Ужинать я не хочу. Передайте миссис Бертон, что я не буду ложиться». Он вошел в свою комнату. В ней ничего не изменилось со дня его ареста. Портрет Монтанелли по-прежнему лежал на столе, распятие стояло в Алькове. Артур на мгновении остановился на пороге, прислушиваясь. В доме тихо, никто не придет, не помешает ему. Он осторожно вошел в комнату и запер за собой дверь. Итак, всему конец. Не о чем больше раздумывать, не из-за чего волноваться заглушить в себе ненужные, назойливые мысли и все. Но как это глупо, нелепо. Ему не надо было решать, лишить себя жизни или нет. Он даже не особенно думал об этом. Такой конец казался бесспорным и неизбежным. Он еще не знал, какую смерть избрать себе. Все сводилось к тому, чтобы сделать это быстро и забыться. Под руками у него не было никакого оружия, даже перочинного ножа не оказалось. Но это не имело значения. Достаточно полотенца или простыни, разорванные на куски. Он увидел над окном большой гвоздь. Вот и хорошо. Но выдержит ли гвоздь тяжесть его тела? Он подставил к окну стул. Нет, ненадежно. Он слез со стула, достал из ящика молоток, забил им гвоздь и хотел уже сдернуть с постели простыню, как вдруг вспомнил, что не прочел молитвы. Ведь нужно помолиться перед смертью как поступает каждый христианин. На отход души есть даже специальные молитвы. Он вошел в Ольков и опустился на колени перед распятием. «Отче всемогущий и милостивый!» Громко произнес он и остановился, не прибавив больше ни слова. Мир стал таким тусклым, что он не знал, за что молиться, от чего оберегать себя молитвами. Да разве Христу ведомы такие страдания? Ведь его только предали, как Боллу» а ловушек ему никто не расставлял, и сам он не был предателем. Артур поднялся, перекрестившись по старой привычке, потом подошел к столу и увидел письмо Монтанелли, написанное карандашом. «Дорогой мой мальчик, я в отчаянии, что не могу повидаться с тобой в день твоего освобождения. Меня позвали к умирающему. Вернусь поздно ночью. Приходи ко мне завтра пораньше. Очень спешу. Л. М.» Артур со вздохом положил письмо. «Падре, будет тяжело перенести это». А как смеялись и болтали люди на улицах. Ничто не изменилось с того дня, когда он был еще полон жизни. Ни одна из повседневных мелочей не стала иной от того, что человеческая душа, живая человеческая душа, искалечена насмерть. Все это было и раньше. Струилась вода фонтанов, чирикали воробьи под навесами крыш. Так они Так буду чирикать завтра. А он? Он мертв. Артур опустился на край кровати, скрестил руки на ее спинке и положил на них голову. Времени еще много, а у него так болит голова, болит самый мозг, и все это так глупо, так бессмысленно. У наружной двери резко прозвенел звонок. Артур вскочил, задыхаясь от ужаса, и поднес руки к горлу. Они вернулись. А сидит тут и предается раздумьям. Драгоценное время упущено, и теперь ему придется увидеть их лица, услышать жестокие, издевательские слова. Если бы под руками был нож. Он с отчаянием оглядел комнату. В шифоньерке стояла рабочая корзинка его матери. Там должны быть ножницы. Он вскроет вену. Нет, простыня и гвоздь вернее. Только бы хватило времени. Он сдернул с постели простыню и с лихорадочной быстротой Начал отрывать от нее полосу. На лестнице раздались шаги. «Нет, полоса слишком широка, не затянется, ведь нужно сделать петлю!» Он спешил. Шаги приближались. Кровь стучала у него в висках, гулко била в уши. «Скорей, скорей! О, Боже, только бы пять минут!» В дверь постучали. Обрывок простыни выпал у него из рук, и он замер, затаил дыхание, прислушиваясь. Кто-то тронул снаружи ручку двери. Послышался голос Джулии. «Артур!» Он встал, тяжело дыша. «Артур, открой дверь, мы ждем!» Он схватил разорванную простыню, всунул ее в ящик комода и торопливо оправил постель.